Сергей Иванович Зверев Ненависть и месть Глава 1 Пожар на бензоколонке первым заметил водитель «Жигулей» с орловскими номерами, оказавшийся на трассе в третьем часу ночи. Столб черного дыма, подкрашенного снизу алыми языками пламени, поднимался из-за деревьев к усыпанному мерцающими звездами небу. В салоне автомобиля запоздалого путешественника, Опасавшегося заснуть за рулём, на полную мощность надрывалась импортная магнитола. «В душе моей пожар, не знаю, что и делать». Увидев за поворотом настоящий пожар, водитель тут же выключил музыку и сбросил газ. «Чёрт!» – подумал он. «Микак рвануло!» Выехав из-за поворота, он тут же зажмурил глаза от нестерпимо яркого огня и машинально надавил на педаль тормоза ыхало несколько резервуаров для хранения бензина от огромной температуры края емкостей оплавились горящий бензин вытек на асфальтированную площадку гудронно бензиновая смесь постреливая в разные стороны искрами медленно приближалась к маленькому кирпичному строению в дальнем углу заправки водитель жигулей вышел из машины и прикрывая глаза одной рукой пошарил другой в кармане брюк вытащил мятую сигарету закурил ну и дела покачал головой ни на бензоколонке ни рядом с ней машин не было это ж хорошо что ночью а если б днем постепенно глаза привыкли к пламени и прищуриваясь водитель опустил руку это что такое в нескольких шагах от диспетчерской автозаправки в которой уже подползала огненная лужа. Он заметил неподвижно распростертое тело. Больше того, ему почудилось даже, что в зарешоченном окне мелькнул какой-то неясный силуэт. Протирая глаза, водитель шагнул вперед. Он не ошибся. Сквозь окно можно было явственно различить искаженное от ужаса женское лицо. Секунду поразмыслив, водитель выплюнул дымящийся окурок и бросился к диспетчерской. От жара, полыхающего рядом бензина, стекло в окошке строения лопнуло, и послышался отчаянный женский крик. «Помогите! Спасите! Горю!» Чтобы сократить путь, мужчина бежал по краю асфальтированной площадки, и подошвы его ботинок прилипали к плавившемуся гудрону. В сравнении с плавящим мозги жаром воздух финской сауны мог показаться легкой прохладой. Закрывая лицо руками, он добежал до диспетчерской и остановился перед стальной дверью. Ему стало понятно, почему женщина звала на помощь. Чем ближе подбирался огонь, тем сильнее она заходилась в крике «Спасите, люди добрые! Ой, выпустите меня!» Дверь, на которой ясно отпечаталось несколько вмятин, была заперта. Петли были крепко закручены толстой стальной проволокой. «Закрыли, сволочи! Володю убили! И меня тоже хотели! Спасите!» Неизвестные преступники, заперев диспетчера, подперли дверь снаружи ломом, снятым с пожарного щита. Если бы не случайно оказавшийся в столь поздний час на дороге автомобилист, спустя несколько минут женщина сгорела бы заживо. Отшвырнув лом в сторону, мужчина раскрутил раскалившуюся проволоку и распахнул дверь. В объятие ему тут же бросилась растрёпанная, залитая слезами женщина, которая уже не кричала, а хрипло-выла. Пальцы её рук были разодраны в кровь. «Всё! Всё!» – крикнул спаситель. «Беги туда!» Он махнул рукой в сторону от бензоколонки. Подтолкнув женщину в спину, водитель «Жигулей» бросился к залитому кровью телу в камуфляже. Схватив его за ноги, мужчина потащил труп подальше от огня. «Ой, боже, боже!» Сидя на траве, причитала спасшаяся женщина. «Что же это творится? Что же будет? У него же двое детей осталось!» «Охранник, что ли?» Спросил водитель «Жигулей», опускаясь на колени рядом с окровавленным трупом. «Ой, что будет?» «Да кончай ты выть Охранник, спрашиваю!» Женщина внезапно осеклась, потом недоуменно захлопала глазами и, наконец, кивнула. «Ага, и Володя! Второй раз дежурил!» Грудь молодого парня в камуфляжной униформе была разорвана несколькими выстрелами в упор. «Да, ему уже ничем не поможешь». Вздохнув, водитель «Жигулей» встал с колен, отошел в сторону и, присев в траву, закурил. «Кто же это его?» Несколько раз всхлипнув, Женщина снова разрыдалась и сквозь слезы проговорила. «Бандиты!» «А я ему говорю, на нахрена ты эти говнодавы берешь? У нас же лодка с собой!» «Нет, — говорит, — люблю с берега ловить. Я ему, ты бы еще полный химкомплект прихватил. И что ты думал? Он вытаскивает из рюкзака и тычет мне в нос полный химкомплект». «Володя!» «А что это? Полный химкомплект?» «Это, Марья Александровна, костюм такой резиновый. Вернее, прорезиненный. В общем, неважно. В армии его применяют на учениях, когда условный противник использует химическое оружие». «Батюшки!» Перекрестилась диспетчерша. Немолодая женщина, сидевшая на стуле у зарешетчиного окошка, через которое к ней обычно обращались клиенты. Сейчас с той стороны, облокотившись на небольшой прилавочек, стоял Володя Муртазин, молодой высокий парень, охранник этой недавно открывшейся автозаправки. Маленький будильничек на железном сейфе в противоположном углу тесного помещения показывал пять минут второго. Ночь была тихой, безветренной. Последний клиент заправился полчаса назад. Марья Александровна пила чай с сушками А Володя развлекал её и себя рассказом о недавней рыбалке. «Химкомплект — вещь, конечно, удобная — сапоги с комбинезоном, плащ-палатка, под них можно тёплую одежду, носки тёщей вязаные надеть. Но это для зимней рыбалки, а сейчас-то летом зачем?» «Может, ему холодно было?» — отозвалась диспетчерша. это в юнита?» — насмешливо переспросил Муртазин. И потом, у нас же с собой было...» Характерным жестом правой руки он проиллюстрировал свои слова. «И куда только жены смотрят?» Покачала головой Марья Александровна. «Моему уже на пенсию скоро, а я его из дома никуда». «Так рыбалка же, святое дело, не все же мне детям задницы подтирать». «Ага», — в тон охраннику отозвалась диспетчерша. Как двоих настругать, так он тут, как тут. А как попку подтереть, так давай ты, милая, мне некогда, на рыбалку спешу». «Это неправда ваша», – ничуть не обидевшись сказал охранник. «Я по дому, ежели надо, все делаю. Но у каждого мужика должно быть, как бы это получше выразиться, хобби. Одни в баню ходят, другие в гараже с машиной возятся, а мы вот с друзьями на рыбалку». «Машина – дело полезное». Рассудительно сказала диспетчерша, надкусывая сушку и запивая ее горячим чаем из зеленой фарфоровой чашки. «К родственникам в деревню съездить или в Москву за покупками. Ты вот, Володя, машину хочешь себе купить?» «Хочу», — кивнул Муртазин. «Только по нынешним временам, да при моем семействе, разве ж на нее накопишь?» «Да», — вздохнула женщина. «Времена нынче тяжелые. Мой старик вон сколько на своем заводике отпахал. Раньше при его стаже была бы пенсия ого-го, а сейчас завод стоит, зарплата слезы. Скоро на пенсию выпихнут и живи как хочешь». «Ну, вам-то грех жаловаться, Марья Александровна», — хитро прищурился охранник. «Всю жизнь на заправках». «Так ведь это раньше хорошо было». Бензин государственный, талончик туда, талончик сюда. Тут подшустришь, там подсуетишься. Вот оно и капало. Чего греха таить, были деньги. Так это ж когда? Сейчас всё это проклятое, как её фляция съела. Инфляция. Во-во, у меня три года тому на книжке 15 тысяч было. Ого, по тем временам. И где они сейчас, эти пятнадцать тысяч? Все коту под хвост. Но здесь-то можно кое-что иметь. Полувопросительно, полуутвердительно сказал Володя. Как же? Разочарованно протянула Мария. Ты вот только второй раз дежуришь, всего еще не знаешь. Хозяин наш, Володин Григорий Валентинович, чуть ли не через день сюда наезжает. Проверяет, чтобы недолива не было. Приход, расход. Все смотрит. Хозяин, одним словом. Со стороны дороги донесся шум подъезжающего к заправке автомобиля. Малоприметный зеленый москвичок с явно прохудившейся выхлопной трубой, тарахтя двигателем, развернулся на площадке и подкатил к диспетчерской. Из машины вышел невысокий мужичонка неопределенного возраста в потертых штанах и легких сандалиях на босу ногу. «Кажется, к тебе клиент, Александровна», — отступая от окошка, сказал Муртазин. Мужичонка, сунув руки в карманы брюк, подошел к диспетчерской и, покосившись на охранника, наклонился к окошечку. «Эй, мать, семьдесят шестой есть?» — Сипла спросил он. «А как же?» — откликнулась Марья Александровна. «Семьдесят шестого у нас хоть залейся». «Почем литр?» Диспетчер назвала цену. — Ага, — присвистнул мужичок. — Чё так дорого? — от чего ж дорого? Столько же, сколько и на государственной. — А у вас что, частная? — Частная. Работаем круглосуточно, бензин любой в наличии. А ты вот сунься на государственную, там либо очередь, либо закрыта, а то и бензина вовсе нет. Мужичонка уныло почесал затылок. «И многое у вас тут народу заправляется за день?» «Хватает, не жалуемся», — ответила диспетчер. «Ну так что, заправляться будем?» Клиент, демонстративно отвернувшись от охранника, наблюдавшего за ним с лёгкой снисходительностью, вытащил из кармана несколько мятых бумажек, пересчитал их и сунул в окошко. «Десять литров». «На десять не хватит», — расправив мятые купюры заметила марья александровна тогда насколько хватит на восемь а где заправляться вторая над ней написано а 76 не видишь что ли смерив мрачным взглядом кобуру на поясе охранника владелец москвича пошел к машине спустя несколько минут зеленый москвич взревев двигателем покинул автозаправку Охранник опять придвинулся к окошку. «Нищета!» — фыркнула диспетчерша. «Дорого ему. Ну и езжай на своей затрипанной колымаге. Ищи где подешевле, может, найдешь. Видал?» «На всех не угодишь. Машин сто за день заправилось, никто не говорил, что дорого. Сейф вон от выручки пухнет. скорее бы утро. Забрали б от греха подальше». «Не боись, Мария Александровна!» Охранник похлопал ладонью по кобуре «Нас тут трое. Мы с тобой, да наш друг Макаров!» В подтверждение своих слов он вытащил тускло сверкающий вороненной сталью пистолет и повертел им перед окошком. «Ой, убери!» всплеснулась руками диспетчер. «Боюсь я их. Неровен час стрельнет». «Он же не заряжен!» засмеялся Володя. И на предохранителе стоит. «Не понимаю я этого. Убери лучше. Хотя, оно, наверное, и хорошо, что у тебя эта штука есть. У прежнего-то охранника только дубинка резиновая имелась. Мы лицензию недавно получили. Формальности вроде не все еще кончились. Но начальство приказало на службу с оружием выходить. В общем, табельный мой при мне. И бояться особенно нечего». «Бояться-то может и нечего. Но опасаться всегда надо» понизила зачем-то голос Марья Александровна. Слыхал, на прошлой неделе в соседнем районе заправку подожгли. Да, это хулиганьё какое-то или недоумки. Швырнули окурок непогашенный. Их разговор прервало появление ещё одной машины. Тёмная девятка с антенной на задней части кузова выскочила из-за поворота и, скрипнув тормозами, резко свернула к бензоколонке. «Поди ты!» – удивилась Марья Александровна. «То не было никого, а то вдруг две подряд». Машина остановилась в нескольких метрах от диспетчерской. Номера девятки были залеплены грязью, и охранник профессионально положил руку на ремень поближе к кобуре. Что-то в этой машине сразу ему не понравилось. То ли грязь на номерах, то ли антенна, то ли тонированные стекла, в которых отражался лишь свет фонаря установленного на крыше диспетчерской. Неожиданно ближайшие к нему дверцы распахнулись, и из машины выскочили двое широкоплечих мужчин в таком же, как у охранника камуфляже и высоких шнурованных ботинках-берцах. Их лица скрывали вязаные шапочки с прорезями для глаз. Один был вооружен пистолетом ТТ, в руках у другого охранник заметил краткоствольный автомат. Судя по всему, Бензин этих клиентов не интересовал. Надо отдать должное охраннику. Он успел выхватить пистолет и передёрнуть левой рукой затвор. Но времени на то, чтобы дослать патрон в патронник, преступники ему не оставили. Автоматная очередь взрезала ночную тишину, как кухонный нож с хрустом взрезает корку засохшего каравая. С первыми звуками выстрелов диспетчерша рухнула на пол и на коленках подползла к двери. Рванув широкий стальной сосов, она заперла ее изнутри. Снаружи донеслись еще одна автоматная очередь и несколько сухих пистолетных выстрелов. Несколько мгновений, затраченных нападавшими на охранника, хватило ей для того, чтобы вскочить с пола и захлопнуть маленькую железную дверцу окошка. Один из преступников, вооруженный пистолетом, склонился над телом охранника и вырвал из его конвульсивно сжавшейся ладони пистолет. «Готов!» – негромко бросил он сообщнику. Оба быстрым шагом подошли к диспетчерской. Автоматчик с размаху врезал ногой по стальной двери, но она не поддавалась. «Вот бля, закрыться успела!» Ни секунды не раздумывая, он выпустил в дверь длинную автоматную очередь. «Стой!» – заорал второй. «Ты что, меня чуть рикошетом не свалила Подельник опустил автомат. «Не берет!» – зло сказал он. Преступник, вооруженный пистолетом, метнулся к окошку и с размаху врезал рукояткой ТТ по маленькой железной ставне. «Открывай, сука!» Диспетчерша забилась под стол и закрыла голову руками. Её побелевшие губы что-то беззвучно шептали. «Открывай, а то живьём зажарим!» Из здания диспетчерской не доносилось ни единого звука. «Вот бля! Я ж говорил, надо пару гранат прихватить!» «Да хер с ней, с этой бабой! И так подохнет! Наше дело спалить тут всё к ядрене фени Могли бы и бабки прихватить. Да сколько там тех бабок? Неважно. Отвали-ка, дай еще разок в садану. Бандиты отступили на несколько шагов, автоматчик выпустил остаток рожка по окну, но ничего не добившись, снова выругался. Ёж твою вошь! Забаррикадировалась. Ладно, пора уходить. Они быстро направились к машине, ожидавшей их с включенным мотором. Автоматчик на ходу менял магазин, второй склонился над трупом охранника и обшарил карманы. Обнаружив служебное удостоверение, прихватил его с собой. Затем в его карман перекочевала и запасная обойма от Макарова, обнаруженная в поясной кобуре. «Эй!» – крикнул ему автоматчик. «А баба?» «Твою мать! Чуть не забыл!» Бандит подбежал к противоположному щиту, сорвал с него лом и подобрал валявшийся рядом кусок проволоки. Спустя несколько мгновений он вернулся к машине. «Порядок». Девятка, визжа колесами, выехала на дорогу, притормозила. Из открытого заднего окна высунулся ствол автомата. Прозвучала длинная очередь. Одна из цистерн, заполненных бензином, взорвалась сразу же, Огромный столб пламени полыхнул кверху, осветив площадку, где лежал залитый кровью труп охранника. Набирая скорость, машина помчалась по направлению к городу.